Lux Fry. Сказки старого Вильнюса 5. <звучит> Улица Арклю. Встреча выпускников. Когда Юстас вышел на платформу, часы на табло показывали 22-22. Но Юстас не обратил внимания на красивое совпадение. Только с лёгкой досадой отметил, что наверняка прибыл раньше всех. Ещё даже темнеть не начало. «Интересно», — насмешливо подумал он, — «откуда я приехал?» Судя по новенькой табличке на ярко-красном вагоне, которую он только что покинул, выходило, что из Минска. Ладно, предположим. Пусть так. Юстос пошёл было к выходу, но сделав несколько шагов, остановился, сообразив, что ему, как и остальным пассажирам, предстоит проверка документов. Это было совершенно не к статье. С официальными документами у Юстоса не ладилось ещё со студенческих времён. Казалось бы, что может быть проще, чем паспорт. Однако Юстос ухитрялся перепутать не только цвета обложки, но даже размер документа. не говоря уже о фантасмагорических датах рождения и именах, появлявшихся по его прихоти в соответствующей графе. Гагумап Бургуран. Ой-то ёлки, маняня Труподируаль. Вендирмурмунии Сусипусанский. Клюхтеёпи Увертюрингс Дыдымц. Эти и другие новаторские находки Юстоса неизменно веселили его друзей, но нервы сотрудников пограничной службы всё-таки исследовало побережье. "Нет уж, ну его к чёрту", решил Юстос. Огляделся по сторонам. Народу, конечно, полно, но все бегом устремились к выходу, чтобы оказаться первыми в очереди на паспортный контроль. "Вот и хорошо". Секунду спустя никакого Юстоса на платформе не было. А порыв тёплого летнего ветра подхватил разноцветный конфетный фантик и понёс его в сторону вокзальной площади, где томились в ожидании клиентов ушлые виленские таксисты. Бьянка вошла в город пешком со стороны Утины. Одета она была в лая вечернее платье, состоявшее в основном из вырезов и разрезов. Однако за спиной у неё болтался большой походный рюкзак, а белокурую голову украшал венок из крупных лиловых чертополохов, сезон цветения которых строго говоря ещё не наступил. Она шла так легко и стремительно, словно была обута в удобные кеды, а не в босоножки на высоченных каблуках. Но факт остаётся фактом. На ногах Бьянки были блестящие ярко-красные босоножки, подходящие скорее для триумфального выступления в стриптиз-клубе, чем для долгих прогулок. Впрочем, приглядевшись, внимательный наблюдатель заметил бы, что идёт она, не касаясь земли. Однако наблюдателей вокруг не было, ни внимательных, ни рассеянных, вообще никаких. В ночь с воскресенья на понедельник даже центр города почти вымирает. Об окраинах нечего и говорить. Очень удачно все-таки назначили день встречи. Можно не особо тщательно придерживаться правил поведения в населенном пункте и все равно никого не напугать. Форнеус вообще никуда не приезжал и не приходил. Просто внезапно обнаружил себя в холле какого-то ресторана. Так сходу и не сообразишь, то ли собрался зайти, то ли наоборот выйти. Его сомнения разрешил официант, сочувственно сообщивший. Извините, мы уже закрываемся. Фарнеус равнодушно пожал плечами, дескать, ладно, как скажете, и вышел на улицу, где стояла такая сладкая, тёплая летняя ночь, насквозь пропитанная хмельным ароматом цветущих лип и речных водорослей, что он невольно задался вопросом: почему я так долго сюда не возвращался? Ах, ну да, нам же нельзя. Ладно, неважно. Главное, что сегодня я здесь. Покосился на своё отражение в витринном стекле, чуть не расхохотался вслух от неожиданности. Ну и вид у меня: лысый коротышка с отопыренными ушами, в очках с такими толстыми стёклами, что глаза за ними кажутся бледными кляксами голубого туманного киселя. Настоящий герой-любовник. Ничего не скажешь. Умею я всё-таки наряжаться на вечеринки. Как мало кто Прежде чем припарковаться, Сибилла некоторое время внимательно разглядывала синюю табличку с правилами стоянки. Наконец, сообразила, что изображённые рядом с символическими монетами римские цифры 1-6 означают, что по воскресеньям стоянка бесплатная, а сегодня и есть воскресенье. И быть ему воскресеньем ещё примерно полчаса. Не то чтобы это было действительно важно, но Сибилла старалась никогда не нарушать правила по мелочам. тем более случайно, по недосмотру. Недостойное поведение. Если уж нарушать правила, то осознанно и по-крупному. В этом, по крайней мере, есть шик. Ключ оставила в замке зажигания, если кто-то захочет воспользоваться, на здоровье. Если варишке крупно повезёт, этот роскошный золотой, как сны Индианы Джонса, автомобиль сохранит свою соблазнительную форму аж до рассвета. А во что он превратится потом? Злорадно усмехнулась Си빌ла. Даже мне лучше не знать. Ярко-желтый чемодан очень удивился, когда его сняли с транспортера. «Это что вообще творится? Какое наглое похищение! Я не ваш! Я вообще ничей!» Но недоразумение тут же разрешилось. Звонкий девичий голос сказал «Ой, это не мой! Надо же, я думала, желтых больше ни у кого нет!» Однако обратно на транспортера обладательница звонкого голоса чемодан не вернула, просто поставила на пол. Быть чемоданом, стоящим на полу, оказалось чертовски скучно. Я так не играю, окончательно обиделась Аглая, превратилась в полную даму средних лет с двумя увесистыми кошельками и тяжело в перевалку пошла к выходу. Конечно, нехорошо проделывать такие фокусы на глазах у посторонних людей. Ну, во-первых, им сейчас не до того, пялятся на транспортёра в ожидании своего багажа. А во-вторых, сами виноваты. Не дали мне покататься, возмущённо думала она. Кошельки Аглая бросила прямо у входа в зал прибытия, притворившись, что отошла на минутку посмотреть автобусное расписание. Удачный элемент выбранного образа, кто бы спорил. Но таскаться с ними по городу не то уж увольте. Ещё чего? Некоторое время Джидду с интересом разглядывал свои руки, большие, как у кузнеца, в чёрных бархатных перчатках. На мизинце левой красовался массивный перстень. Роль самоцвета исполняла розово огранённая пробка от стеклянного графина. Такой отлично выглядел бы на театральной сцене, если, конечно, смотреть откуда-нибудь из ложа, а не из первых рядов. Впрочем, когда ты пассажир последнего ночного троллейбуса, направляющегося в депо, а дед при этом в атласную пижамную куртку, велосипедные шорты и шляпу пчеловода с сеткой вуалью, не стоит, наверное, излишне придираться к своим ювелирным украшениям. Как мог, так себя и украсил. Скажите спасибо, что не повесил на шею ожерелье из кроличьих черепов. Счастье, что троллейбус был совершенно пуст. Или наоборот, досадно. В глубине души Джидду сознавал, что, конечно, второе. Надо же, остался совершенно таким же дураком, каким был в студенческие времена. И вот это как раз почему-то чертовски приятно. Совершенно от тебя не ожидал. Джиду покинул троллейбус на первой же остановке, оглядевшись, понял, что это следовало бы сделать гораздо раньше. Отсюда обратно в центр идти и идти. Эх, вздохнул он. Значит, как всегда, опоздаю. То есть можно, конечно, стремительно к ним прилететь, но для этого придётся утратить текущий облик, а он уж очень хорош. Обидно, если ребята не увидят мой новый фамильный перстень. Лучше уж опоздать. Почему Стефан разрешил им устроить вечеринку прямо в кукольном театре? Вот чего я никогда не пойму, сказал Альгирдос. Ну а где ещё, пожала плечами Таня. Здесь отличный мрачный подвал, специально оборудованный для развлечения младенцев. Вильнюсский кукольный театр Леле -Ле занимает здание XVI века, владельцем которого был маршал Игнас Агинский. В так называемом готическом подвале здания сейчас находится малый зал на пятьдесят мест. Там обычно проводят театральные игры с марионетками для самых маленьких зрителей. «И им там самое место». «Ну, тоже правда», — невольно улыбнулся Аль Гирдес, но тут же снова нахмурился. «Однако с какой радости присматривать за этой бандой развеселых наваждений он отправил именно нас. Да еще и на его. Вроде бы ничего ужасного мы с тобой последнее время не натворили». Наоборот, накрыли Шайко отравителей грёз, предотвратили слышать десятка покушений на целостность сознания сновидцев и добились практически стопроцентной эффективности профилактических бесед при транстопографической миграции негативных аневрологических образов. По крайней мере, после казюкуса ни одного рецидива. Прочее говоря, в случаях контрабанды кошмаров, то есть созерцания страшных снов на территории города Вильнюса приезжими после Казюкуса, то есть с начала марта. Ярмарка Казюкус проводится в первые выходные этого месяца. А как большую весеннюю охоту провели, до сих пор вспоминать приятно. За такое по-хорошему в очередную премию положено выписать, а не дополнительную головную боль. Зато потом в отпуск, мечтательно вздохнула Таня. Вот прямо завтра с утра, сразу после окончания дежурства, отпуск, прикинь? Крепи, издруг. Ты уже придумал, куда поедешь? Боюсь, после этого дежурства я уже никуда не поеду, а пойду пешком сдаваться в психушку. Не имеет смысла. Психушка это наша суровая повседневность, но то и отпуск, чтобы хоть немного сменить обстановку. Лично у меня три любимые подружки чрезвычайно удачно поселились на трёх разных морях, и я собираюсь навестить всех по очереди. А ты? У моего друга дом в Финляндии, на берегу озера центры озера остров. А на острове ферма, где гонят и продают смородиновое вино. В жизни не пил ничего вкуснее. Но важно даже не это, а что выпив бутылку, уснёшь потом 10 часов кряду без единого снавидения. Именно так я и представляю себе настоящий отпуск. Сейчас даже не верится, что послезавтра уже буду там. Будешь, куда ты денешься? Пообещала Таня, протягивая на парню термос с условно горячим кофе. «Да не переживай ты», — добавила она, глядя на его скорбно насупленные брови. «Все будет нормально, увидишь. Подумаешь, какое великое горе! Ежегодная встреча выпускников Граничной Академии Художественных Сновидений. Пережили же мы как-то их выпускной бал». «Вот именно, как-то», — язвительно согласился Альгирдес. что половина улиц тогда поменялась местами, а потом на атрес отказалось становиться на место, и пришлось спешно перерисовывать все существующие карты города и тайком подменять их везде, включая помойки и рюкзаки уже покинувших город туристов. Так это, если тебя послушать, сущие пустыки. Да ладно тебе. Не нас же с тобой заставят всё перечерчивать и подменять, в случае чего отправят молодёжь. И помолчав, мечтательно добавила: А то я бы, пожалуй, такое нарисовала. Что, чем исправлять? Проще дружно уйти из города, забрав с собой кошек, детей, воробьёв и герани, и больше никогда не вспоминать, что на этом месте когда-то был населённый пункт. Иногда усмехнулся Альбердис: "Ты рассуждаешь так, словно сама училась в этой чёртовой Художественной академии". На самом деле, я бы очень хотела, призналась Таня. Но мне объяснили, что таких, как я, туда не принимают. В смысле, настолько людей. Это сколько же лет мы не виделись с прошлого года? взволнованно спрашивает Сибилла. Она вообще довольно сентиментальна, хотя оглядя на любое из её проявлений не заподозришь. Нет, правда, сколько? Я-то в нём давно сбился со счёта. 128 6 Мне кажется, 17, отвечает Юстис, зачем-то поглядев на часы. «Всего-то четыре года», — пожимает плечами Аглая. «Не о чем говорить. То ли семь, то ли восемь», — неуверенно хмурится Бьянка. «Одиннадцать», — говорит лысый коротышка, в которого зачем-то превратился красавчик Форнеус. «А по моим почетам выходит ровно тридцать, день в день», — улыбается Джидду. года. Это, конечно, субъективно. Лично я всегда жадничал, старался прожить целую весну, а то и две подряд за какую-нибудь неделю. Но насчёт того, что день в день зуб даю, Выпускной тоже был перед самым солнцестоянием, с 19 на 20. Только тогда получилось с пятницы на субботу. И весь город тоже гулял, как будто бы в нашу честь. Благопогода удалась, не хуже сегодняшней. Я, к чему собственно, точно помню. Мне так понравилась эта наша последняя вечеринка, что не меньше 1000 раз её проживал. И, наверное, именно поэтому не особо страдал от невозможности с вами повидаться. Мне хватало воскрешённых воспоминаний. Боже Бред, вижу вас наеву, насколько это вообще возможно. И сразу ясно, как себя не обманывай, а лицом к лицу он несравненно слаще. Ничего себе, 30 лет за какой-то несчастный год. Восхищённо вздыхает Бьянка. Да ты и правда жадина. Ну и как? Я с тех пор не слишком изменилась, какетливо спрашивает Агла. до полной неузнаваемости, притворно вздыхает Джидду. За это время у тебя стало на три головы меньше, а то и что осталось, не хватает зазубренных клыков. В них таилось столько очарования. Ах ты засаранец, хохочет Аглая, грозит ему кулаком, но вместо того, чтобы драться, виснет на его шее. Как же я всё-таки по тебе соскучилась, признаётся она. О по мне, Возмущенным нестроенным хором спрашивают остальные четверо. «Ну, а как вы думаете?» — спрашивает Аглая. И становится густым предрассветным туманом, сиреневым от внезапно нахлынувших чувств. На самом деле туман — одна из самых удобных форм для дружеской встречи. Благо, обнять за один присест он способен сколько угодно народу, даже если каждый из обнимаемых сам по себе вполне бесконечное существо. Ну вот, пожалуйста, сварливо сказал Альгирдис. Полночь едва миновала, то есть нажраться до утра до рассвета они вряд ли успели, даже если каждый заливал в сотню глоток сразу. А город уже окутан сиреневым туманом. Небо над нами зелёное, стены домов, по крайней мере, здесь на Арклё стали совершенно прозрачными, а земля у нас под ногами горит. В смысле, под нашими колесами. Хорошо, хоть паленой резиной пока не воняет. Но это, боюсь, только вопрос времени. Эти красавцы обожают имитировать полную достоверность, воздействуя на все чувства сразу. У них в Академии это считается особым шиком. А нам с этим шиком жить. — Да ладно тебе, — улыбнулась Таня. Земля не горит, а просто временно покраснела. Нашим булыжникам это только на пользу. И старые стены тоже любят казаться прозрачными. Пусть наслаждаются. дольше потом простоят. А туман так и вовсе в порядке вещей, обычное природное явление, обычное. Кивнул ейё напарник. Что может быть обычный сиреневый туман, который вот прямо сейчас у нас на глазах принимает форму гигантского спрута, чьи щупальца, между прочим, видны не только нам, и успевшим крепко уснуть, но и бодрствующим горожанам по крайней мере на ближайших улицах. И, кстати, на ратушной площади а там всегда кто-нибудь догуляет. Даже в ночь с воскресенья на понедельник. Наверняка. — Вот бедняги. Значит, будут теперь славить пришествие к Тулху, — расхохоталась Таня. — А сколько убедительно мутных фотографий нащёлкают телефонами. Заранее страшно за Инстаграм. — Тебе бы всё ржать. — Ты прав. Мне бы, да. Такое уж у меня сейчас настроение. И не только у меня, а во всём этом сновидении. В общем, для старого города, в центре которого после долгой разлуки встретились весёлые друзья, чтобы вместе владеть этим миром до самого утра, а там хоть трава не растёт. Удивительно, кстати, что ты не ощущаешь их радости. Обычно ты даже более чуткий, чем я. Да всё я ощущаю, почти сердито сказал Альгирдис. Отличное настроение. Ты права. Будет у меня сегодня выходной, я бы непременно постарался оказаться где-нибудь поблизости от этой их вечеринки. Что ж я дурак, удовольствие упускать. Но пока мы с тобой на дежурстве, нам не следует подпадать под чужое влияние, даже настолько благотворное. Это как минимум непрофессионально и помешает быстро отреагировать, если ситуация выйдет из-под контроля. А почему, как ты думаешь, я так недоволен, что начальство нас припохало на это дежурство? Вот именно поэтому. Да. Ой, а ведь ты совершенно прав. Не вовремя я расслабилась. Некоторое время Альгирдос снисходительно взирал на танины попытки взять себя в руки, в смысле срочно перестать ощущать себя счастливой и всемогущей и влюблённой в этот смешной, осменообразный туман, чьи щупальца ласково обнимают храмовые колокольни. И во всё остальное, и во всех остальных живых и когда-то живших, настоящих и выдуманных, а особенно, конечно, в виновников торжества. Наконец он сказал: "Да ладно тебе. Брось, не старайся. Веселись пока можно. Если что-то пойдёт не так, этим красавцам непременно приснится, что я вылил тебе на голову ведро ледяной воды. Уж на этот трюк моего мастерства всегда худо-бедно хватало". "Ух, какой ты грозный", восхитилась Таня. Настоящий мастер ночного кошмара. Вот что значит старая школа. Что да, то да. «У меня с собой бутылка шампанского», — говорит Форнеус. «И я не вижу ни одной маломальски веской причины не открыть её прямо сейчас». «Эй, девчонки, вы что-то совсем разошлись. А ну, быстро превращайтесь во что-нибудь плотное». с руками, щупальцами, клешнями или чем вы там собираетесь держать бокалы, и хоть с каким-нибудь условно ротовым отверстием, чтобы пить. Да почему же условно? возмущается Бьянка. Эй, красавчик, посмотри на меня. Вот эти нежные губы, созданные для поцелуев, ты сейчас назвал условно ротовым отверстием? Нафим у тебя стыд и позор. Прости, дорогая. Но у меня есть смячающие обстоятельства. Всего 5 секунд назад ты выглядела как гигантская сосулька, слегка подтаявшая. Надеюсь, это не вынослимой любви ко всем присутствующим, а не просто от летней жары. Ну, смущённо потупившись, признаётся Бьянка. Не без того. И принимает из его рук бокал. Сибелла, детка, строго говорит Форнаус. Ты и, конечно, самая прекрасная в мире огненная спираль. Уж сколько я их на своём веку перевидал, а с тобой ни одна не сравнится. Но меня мучает опасение, что в такой форме тебе будет довольно затруднительно сделать хотя бы глоток. Кто спираль? Я спираль, сделанным возмущением переспрашивает Си빌ла. Ты на меня не наговаривай, я девица порядочная. Никакой не быть легкомысленный завиток. И поправляет рыжий завиток у виска таким знакомым жестом, что у Юстиса замирает сердце. Объясни мне, Сибиль, Как я жил без тебя все эти годы, весь этот бесконечный год, говорит он. Как? Наотмаш. Стремглав в ППХ-ах, кисло-сладко в притык, в раскоряку, слегка, безответственно, молча, шатаясь. Дальше придумывай сам. Сибилла смеётся, но губы её дрожат от нежности, а глаза подозрительно блестят. Все мы как-то друг без друга жили, вздыхает Аглая. И не то, чтобы лично я не старалась это изменить. Но ничего не вышло. Нам не врали, когда предупреждали. После выпуска получится видеться только на специально назначенных встречах. Только в этом городе, только летом, только в самую короткую ночь. Вернее, за сутки до самой короткой ночи. Но я бы не сказал, что это существенное послабление. Так зачем-то надо. Ничего не поделаешь. Суров закон, но... Ну, в общем, он дура. Набитое, как по мне. «Дура дурой, но больше одного специально обученного созидателя сновидений ни одна территория радиусом меньше тысячи километров долго не выдержит», напоминает ей Джидду, «рассыплется, сотрется из собственной памяти, потеряет себя и жизнь там станет, невыносимой даже для нас самих. Только этот город с нами более-менее справляется, да и то изредка, раз в человеческий год». Ну, справедливости ради, пока мы тут учились, он каждый день превосходно справлялся, говорит Бьянка. Как-то не рассыпался, не стирался и не забывал. И наша жизнь становилась невыносимой только накануне экзаменов. Да и то не на самом деле. Это же просто такая студенческая игра. Все делают вид, будто ничего не знают, ужасно волнуются, пишут шпаргалки и не спят ночами. Хотя заранее ясно, что всё будет отлично. Из нашей академии ещё никто никого никогда не отчислял. Однако меня же действительно чуть не выперли, когда я три раза подряд завалил имитацию письменного документа, вспоминает Юстас. По крайней мере, вполне убедительно грозили отчислением, если бы СБ меня не натаскало, ни за что бы не сдал. Честно говоря, до сих пор толком не научился. Мой последний шедевр паспорт Республики Коме оранжевого цвета, формата примерно А3. Счастье, что по мгновенному исчезновению у меня стабильно были десятки. Надеюсь, тот громичный пограничник просто решил, что ему пора в отпуск. С кем не бывает. Переработал, устал. Но на кой тебе сдалось перец с паспортом через какую-то там границу? изумлённо спрашивает Агла. Ну, как тебе сказать? Так-то по идее действительно никакого смысла. Просто я люблю романтические приключения в духе совсем как настоящий человек. Настоящий человек в твоём исполнении это должно быть незабываемое зрелище. — одобрительно говорит Фарнеус. — Я тебя обожаю. Впрочем, ты в курсе. И вручает ему бокал. — Скучаете? — приветливо спросил Стефан. — Вас можно понять. Полноценным дебошем происходящее пока не назовешь. Не дожидаясь приглашения, распахнул дверь патрульного автомобиля и уселся на заднее сидение. — Ну надо же, совесть у начальства оказывается все-таки есть, — подумал Альгирдес. не бросил нас наедине с огненной лавой, которая теперь считается мостовой, под этим треугольным газированным северным небом, кислым, как желтый лимон, на этом мятом колючем льняном ветру, с этим хрустальным смехом, который переполняет тело, с печалью обо всем не сбывшемся у всего человечества сразу, со сладким мучительным обещанием неизвестно чего, когда-нибудь, не сейчас. А вслух проворчал. «Если это еще не полноценный дебош...» Страшно подумать, чего-то от них ожидаешь. Они такие милые, лудноустаня. Трогательные и забавные, беззаботные, как дети на ярмарке, где даже небо огромный, хоть и недосягаемый леденец. Отчаянно нежные и очень счастливые, и соскучились друг без друга так, словно не виделись целую сотню лет. Тоже мне страшные сны. Ну да почему же именно страшные? Удивился Стефан. Странные? Да, согласен. Их работа удивляет. Зачем бы нашей академии специально обучать кошмары? Какой от них прок? Со страхами человеческое подсознание обычно само справляется на отлично. Запугивает себя так, что добрую половину так называемых спонтанных самостоятельных сновидений лично я предпочёл бы никогда не досматривать до конца. Зато удивить себя хотя бы во сне мало кому по плечу. В этом деле людям нужны помощники. то есть выпускники нашей художественной академии. Их именно этому и учили — выбивать из колеи, смущать, поражать воображение, кружить головы и давать надежду на нечто неизъяснимое, но бесконечно важное, хотя, конечно, вряд ли возможное. С другой стороны, мне ли не знать, иногда невозможное вдруг оказывается единственной реальностью, данной нам в ощущениях. Хорошие специалисты ещё и не до такого цугундера доведут. Так-то оно так, согласился Альгирдис. А всё-таки их выпуск наебали с ушей наказание. Счастье ещё, что случается только раз в 9 лет. Но ежегодные встречи выпускников это, по-моему, перебор. Раньше такого не было. Кто им вообще разрешил? Да я и разрешил, кто же ещё? По настоятельной просьбе педагогического коллектива и других заинтересованных лиц. Чересвычайно, надо сказать, заинтересованных. Чуть предпоследнюю душу из меня не вытрясли, требуя позволить этому выпуску ежегодные встречи. Впрочем, не то, чтобы я особо сопротивлялся, сам понимаю. Иначе нельзя. Ребятам и правда необходимо хотя бы изредка встречаться друг с другом. И где, если не у нас? А почему именно им? Оживилась, Таня. Что с ними не так? Да, можно сказать, вообще всё не так. Самый необычный набор за всю историю нашей художественной академии, где с момента основания учились эфирные духи, истосковавшиеся по возможности иметь хоть какую-то форму, вымыслы, мечтающие воплотиться, закончившееся ураганы, не желающие размениваться на скульзники, неудачные пророчества, фрустрированные не возможностью сбыться. Отражения ангелов, застрявшие в зеркалах, но сумевшие выбраться на волю, раскаявшиеся субкубы, внезапно опроникшиеся идеи общественной пользы, и прочие существа, для которых морочить людей в сновидениях вполне естественное дело. Надо только отработать несколько тысяч новых приёмов, ознакомиться с техникой безопасности, накопить побольше разнообразного опыта под присмотром преподавателей и набраться свежих идей. «А эти?» — нетерпеливо спросила Таня. «Даже не знаю, как сформулировать, чтобы не сбить вас с толку. Скажем так, все они слишком рано осиротевшие вымышленные друзья. Чьи? Чьи — это на самом деле уже совершенно не важно. Говорю же, ребята осиротели. В смысле, выдумавшие их мечтатели умерли, кто в детстве, кто в ранней юности». Дело, конечно, не в этом. Многие люди умирают, не достигнув зрелого возраста, и некоторые из них успевают сочинить себе целую кучу друзей. Это довольно распространённое хобби, но мало кто вкладывает в свои фантазии столько силы и страсти, что они становятся почти материальны и уж точно одухотворены. В этом смысле с ними, честно говоря, трудно сравниться. Эти существа рождены любовью. граничающей с бесконечным отчаянием. Можно сказать, созданы для любви. В данном случае это, как вы понимаете, совсем не метафора. После смерти своих создателей ребята не просто остались в одиночестве, но и лишились единственного смысла своего существования, который состоит в том, чтобы быть самым близким другом, бесконечно любить, отчаянно дорожить. Боже, охнула Таня, прижав ладонь к щекам. Её напарник отвернулся к окну в надежде, что хотя бы его затылок выглядит более-менее невозмутимо. С лицом-то ясно, совсем беда. Да ладно вам, сказал Стефан. Сами видите, всё закончилось хорошо. Но начиналось, конечно, хуже не придумаешь. Бедняги совсем свихнулись от горя, одиночества и полной невозможности умереть. И вдруг выяснилось, что это не только их проблема, а наша общая. Их настроение уже тогда, задолго до обучения, обладало достаточной силой, чтобы влиять на город. Не то чтобы все велинские обыватели сутками напролёт оплакивали бессмысленность своего существования, но на пару тысяч лютых депрессий эти красавцы нам статистику ухудшили. И тогда мне пришлось выходить на охоту. Теперь-то смешно вспоминать. приготовился к встрече с новым неведомым злом, а когда увидел виновников наших бед, чуть не прослезился. Какое уж там зло. Просто самые одинокие дети во вселенной. Но пока я раздумывал, что с ними теперь делать, куда девать, как облегчить их боль, разрушительную для всего остального мира, они успели найти выход самостоятельно, в смысле, обрести друг друга. Строго говоря, это было вполне неизбежно. Камера предварительного заключения для вышеупомянутых новождений у нас всего одна, и уже к утру в этой камере сидели не вздывающе от тоски сироты, а компания влюблённых друг в дружку, хмм, лю... нет, конечно же, не людей, а явления природы, не поддающихся точной классификации. Оставалось придумать, как бы приставить их к делу, которое, если повезёт, станет для них новым смыслом. таким, чтобы мог заполнить и очень короткую, и бесконечную жизнь. Никто пока точно не знает, насколько долг век подобных существ. К счастью, руководство Академии художественных изведений загорелась идея набрать такой специфический курс. По их словам, отлично получилось. Один из лучших выпусков за всю историю. По последнему курсу ребята даже дебоширить научились. А этого от них никто особо не ждал. Но в отличие от других выпускников, которые, получив дипломы, разлетаются по свету, даже не всплакнув напоследок, эти ребята очень привязаны друг к другу и, конечно, тоскуют в разлуке. Это их уязвимое место. Всё-таки они изначально созданы для любви. Пришлось это учесть и пойти им навстречу, разрешить ежегодные вечеринки. Впрочем, сейчас я понимаю, что это скорее выгодная сделка, чем благотворительность. Городу их любовь и радость только на пользу. Достаточно посмотреть, как всё у нас изменилось за последние 10 лет. Именно 10? переспросил Альгирдис. Ну да, с начала их учёбы. Да, мне, пожалуй, всё сходится. Ещё как сходится? подтвердила Таня. И они умиротворенно замолчали, наблюдая, как печные трубы тянутся ввысь, принимая форму у деревьев, и вот уже над городом шумит листвой, дрожит, трепещет, переливается всеми цветами радуги косой, кривой, словно бы наспех неумелой детской рукой нарисованный, но вне всяких сомнений, не какой-нибудь, а именно райский сад. Однако рисунка их, похоже, так и не научили, — наконец усмехнулся Альгирдес, — а ведь по идее. профильный предмет. Это в обычной художественной академии он профильный, напомнил ему начальник. А у наших просто короткий спецкурс. Кажется, даже не обязательный к посещению. Возможно, напрасно. Ты прав. Филией, я скажу, когда хватит. Ха хочет огла. Форнеус уже добрые пять минут льет шампанское в подставленный ею бокал. Щедро, толстый струей, но, несмотря на его старания, бокал по-прежнему пуст, а бутылка полна примерно на четверть. Однако Форнеус, конечно, сохраняет полную невозмутимость. Такой ерундой его не проймешь. А Глая всегда очень нравился голубоглазый щеголь Форнеус, поэтому она любила его меньше, чем остальных сокурсников. Обычное дело, чрезмерное восхищение всегда мешает любви. Но нынче ночью он явился на встречу нелепым лысым коротышкой в очках, форменным олухом зари небесного, и Аглаю наконец отпустило. Любить такого Фарнеуса оказалось легко и приятно. И теперь Аглая дразнит и задирает его, стараясь наверстать упущенное, а он совершенно не возражает, наоборот, радуется, что всё наконец встало на место, говорит себе. Ясно, теперь, для кого я так по-дурацки вырядился на вечеринку? Зачем мне этот костюм? Такой крутой чувак оказался, рассказывает Джидду. Когда я впервые ему приснился, сразу меня вычислил, хотя я в тот момент был скорее местом действия, чем персонажем, чем-то вроде заброшенного города в джунглях, почему-то выглядевших как степь. Но он тут же сказал: "Ага, наконец-то в моих снах объявился кто-то посторонний". И я так растерялся, что обрадовался уже потом задним числом, сообразив, что у меня завёлся новый приятель. Это же большая редкость среди сновицев люди, способные с нами дружить или хотя бы просто поддерживать разговор. А я, сами знаете, и до этого жаден безмерно, в смысле, до задушевных разговоров и новых знакомств. И до новых романов, подмигивает ему Сибилла. «Да, конечно», — легко соглашается тот. «Роман — естественное продолжение приятного знакомства и довольно веский повод поговорить». «Этому Фанту показать нам свое подлинное лицо», — говорит Бьянка. Фантом оказывается паспорт Юстаса, полосатый, как тельняшка, узкий и вытянутый, зато толстый, как два тома войны и мира. Хорошо, что не стал показывать его пограничникам, а для игры в Фанты — в самый раз». Присутствующие растерянно переглядываются. Довольно неудачная шутка. Бьянку иногда заносят. К этому вроде бы все привыкли, но подлинное лицо это всё-таки перебор. Но Юстас разряжает обстановку. Подлинное? Ну ты даёшь, смеётся он. Если бы оно у меня когда-нибудь было, я бы первым делом постарался его забыть. Конечно, ты постарался, соглашается Бьянка. И всё, у тебя получилось. Извини, что спросила, просто иногда натурально умираю от любопытства. Какой ты на самом деле? Ну, в смысле, каким ты когда-то был? И я, и все остальные. Вряд ли это действительно так уж интересно, примирительно говорит Джидду. Лично я, докопавшись до самых потаённых глубин своей памяти, ничего увлекательного там не обнаружил, только боль. Очень много боли. А боль кажется забавным ощущением только первые 2 секунды. Дальше уже не то. С детьми проще всего. говорит Сибилла, и все дружно кивают: "Ещё бы. Одно удовольствие иметь дело с детьми". Так вот, продолжает Сибилла: "Я придумала, как поступать со взрослыми. Очень простой лайфхак. Но я до сих пор не слышала, чтобы кто-нибудь это делал, поэтому рассказываю. Учитесь, пока живо. Если взрослому снится, что он снова ребёнок, он и ведёт себя потом соответственно, вообще без малейшей фальши, как будто иначе нельзя. Практически из любого взрослого можно сделать идеального компаньона". До сих пор мне встретилось всего два исключения. Ну, оно и понятно. Первый с рождения болен, а второй, как выяснилось, вообще не очень-то человек, но очень умело замаскированный. Я до последнего момента не заподозрила подвоха. Боже, но кто же тогда, смеётся Форнеус. До сих пор понятия не имею. Мы очень быстро расстались, сразу после того, как оно поняло, что не ест таких, как я. Это было очень воодушевляющее открытие. До сих пор рада, что пронесло. Пока вы зануды куда кчите о работе, у меня в кастрюле закипает крепчайший весенний дождь семилетней выдержки, говорит Джидду. Ну, что вы так смотрите? Разве забыли, что мы пили в честь окончания третьего курса? Так вот, это точно такой же, только шотландский. Тамошние горцы знают толк в пьяных дождях. Ответом ему становится общий восхищённый вздох и звон поспешно подставленных кружек. О Вот теперь они наконец-то ведут себя как нормальные люди, а не какая-нибудь прогрессивная мистическая молодёжь, — ухмыльнулся Альгирдес. Нажрались, и песни орут. Хорошо хоть «Оду к радости», а не «Ой, мороз, мороз». «Ода к радости» была написана немецким поэтом Шиллером и позже положена на музыку Бетховеном, вошла в состав его девятой симфонии. «Страшно даже подумать, к чему бы это могло привести в июне», — подхватила Таня. «Да ладно вам». сказал Стефан: "Не настолько мы олухи, чтобы совсем забить на меры безопасности. Оду к радости с ними перед выпускным специально разучивали, предварительно подпойв, а заказённый счёт. Столько раз заставляли повторить, что натурально выработали условный рефлекс. Теперь эти красавцы чуть только примут на грудь, сразу заводят всё, что в мире обитает в вечной дружбе, присягай". Фрагмент текста "Оды к радости" в переводе И. Миримского. По-моему, неплохое техническое задание для окружающей реальности. Не то чтобы я верил в настолько лёгкий успех, но чем чёрт не шутит, вдруг нас всех однажды пройдёт.